Глава десятая. Поучительная история. Когда Бьянка покинула крышу, Ио натянула полотно и принялась перебирать пучок своих нитей. Они проскальзывали сквозь ее пальцы, как тонкие волоски. Прикосновение каждой было совершенно отчетливым. Дотрагиваясь до них, она понимала, куда ведет каждая. Одна напоминала ей о голосе Авы, другая — о вкусе кофе Амоса, следующая — о ее любимой мозаике в районе Творцов, изображающий пляж, полный манящих сирен. Затем появилась ухмылка розы, запах ее табака, тяжесть ее руки на плече Ио. Нить тянулась на восток, чего Ио не ожидала. Плаза была совсем в другой стороне, как и их савы-квартира. Она расправила плечи и глубоко вздохнула. Время для очередного расследования. Мимо скользили трамваи, А Ио неслась по крышам, быстро двигаясь через Илы. Каждые несколько минут она перепроверяла нить Розы на полотне. Приблизившись к огромному жилому комплексу, где Роза и ее большая семья снимали квартиры, Ио замедлила шаг. Сколько раз она проходила по этому маршруту, провожая Розу после школы или заходя за ней перед вечером танцев. Они познакомились в школе, в нескольких кварталах отсюда. Как именно? Никто из них не помнил, хотя обе частенько пытались вызвать в голове хоть какое-то воспоминание. «Сели за одну парту в первый день», — предполагала Ио. «Слишком просто», — качала головой Роза. «Вместе прыгали через какалку на перемене?» «Банальнее некуда. Может, прятались от старосты в женском туалете?» «Хм, слишком очевидно». Как бы то ни было, через пару недель они, две восьмилетние проныры, стали не разлей вода и уже вместе замышляли коварные шалости над нелюбимыми учителями. Долгие годы они делились буквально всем. Домашними заданиями, одеждой, страхами, секретами и мечтами. Им нравилось играть в Орден Фурий, что позже переросло в план совместной работы непобедимого дуэта детектива и прокурора, который поставил бы на колени всех инорожденных преступников. «А по выходным будем танцевать», — говорила Роза. Три года назад Ио была на похоронах ее мамы. Два года назад Роза была рядом в ту ужасную неделю, кульминацией которой стал отъезд Таис. Более того, участие Розы было так велико, что вызывало у Ио благоговейную дрожь. Затем, около года назад, им исполнилось 17, и они окончили школу. То, чему раньше они могли посвящать лишь половину дня, теперь стало для них постоянной работой. Их пути стали расходиться, Но подруги все же не теряли связь. Вместе флиртовали с парнями, вместе бегали на танцы, вместе учились готовить. В последний раз они виделись в диско-клубе «Подвал». Отмечали Савой получение розой, новое место работы в женском журнале несовпадамо. Но это было полгода назад, а может и больше. С тех пор они не раз планировали встретиться, но в последний момент Ио просто поддавалось желанию все отменить. А теперь Роза стала пиявкой, в то время как Ио работала на королеву мафии Илов. Вот вам и мечты о справедливости. «Боги» звучит как поучительная история для детей. Ноги сами привели ее к двери квартиры, где Роза жила вместе с двумя кузинами. Нить, связывавшая их, проходила прямо сквозь дверь, и Ио увидела, как ее подруга передвигается по маленькой гостиной. В разных углах комнаты Мерцали еще четыре пучка нитей. Семья? Новые друзья? Ио могла повернуть назад, забыв об их недавней встрече на строительных лесах. Но все же это был самый безопасный способ убедиться, что дела Бьянки и весь этот бардак с духами никак не касаются ее подруги. Возможно, после столь долгого молчания Роза даже не заинтересована в том, чтобы видеться с Ио и что-то ей объяснять. Тем не менее... Они все еще делили одну нить на двоих. Их любовь друг к другу не угасла. Не давая себе времени передумать, Ио постучала в дверь. Два раза быстро и два раза медленно. Ей открыли в считанные секунды. Коридор залил свет. Поначалу Роза даже не заметила ее. Отвернувшись, она смеялась над какой-то шуткой гостей. Когда ее взгляд наконец упал на Ио, улыбка с лица Розы исчезла, а радостно приподнятые брови хмуро опустились. На ней была полицейская куртка, закатанные рукава, обнажали бицепсы. Привет, сказала Ио, я просто хотела убедиться, что ты в безопасности, что я тебя не ранила. Это еду принесли, спросил мужской голос из гостиной. Роза вздрогнула, но тут же взяла себя в руки. Какой ты нетерпеливый, Марка! Это моя соседка. Я иногда сижу с ее детьми, помнишь, я говорила. Как бы не Роза прислонилась к косяку, загородив его собой. Это была не грубость. Раз она пытается скрыть подругу от присутствующих, значит, у нее в гостях коллеги. Ио поняла, времени мало, и нужно доиграть этот спектакль. «С тобой все в порядке», — прошептала она. «Да-да», — сказала Роза скучающим, почти присыщенным голосом. Отлично подходящим для разговора с надоедливой соседкой. Квартира была маленькой, и гости наверняка прекрасно все слышали. «Слушай, завтра не смогу посидеть с детьми. Снова работаю в ночную смену». Ио подыграла. «А послезавтра?» «Смогу». Роза округлила глаза, словно подавая знак. «Тогда я приду к вам». Ио кивнула. Сообщение принято. Послезавтра они, наконец, смогут все обсудить. Тени позади Розы сместились. Кто-то встал с дивана. Ио отошла от двери. Пора уходить, пока сомнительные гости подруги ее не заметили. Роза крикнула ей вслед. «Береги себя, ладно?» Горло Ио стиснуло беспокойство. «Легче сказать, чем сделать». На рассвете, когда последние гуляки покинули фортуну, испотыкаясь разошлись по домам, Ава нашла Ио в маленькой гостиной на втором этаже клуба через три двери от комнаты, где отдыхал Эдей. Она была в золотом платье с открытой спиной, волосы по-модному убраны на одну сторону. Сестра скинула ноги задремавшей Ио с изумрудного двухместного дивана и присела рядом. «Привет», — сказала Ио, потирая шею. «Вот твой любимый», — Ава протянула ей стаканчик горячего кофе Амоса. Одна из тридцати пяти нитей Ио вела к кофейне на площади Петрушек в двух кварталах от Фортуны. Хозяином заведения был Амос Вайнштейн. Двадцати парень, который объехал полмира в звании лейтенанта корпуса айсбергов, а затем поселился в Аланте и открыл свою кофейню. Он закупал зерно из четырех разных городов государств и молол его вручную. Мягкие ямочки на его щеках стали причиной первой влюбленности. Ио. Мне жаль, что мы не можем вернуться домой, Ава. И он отянул рукава на ладони, чтобы не обжечься, а горячий бумажный стаканчик. Ава пожала плечами. «Не переживай, я могу заночевать здесь, тут полно пустых кроватей». Ио не хотелось оставлять сестру в пределах досягаемости Бьянки, но в случае появления еще одного духа, клуб «Фортуна» будет самым безопасным местом в Иллах. «Смотри, что я еще принесла!» Ава достала два шоколадных ругилаха, окунула их в стаканчик Ио и подала ей на своей ладони. Ругилах! Творожное печенье в виде полумесяцев или рулетиков. Десерт традиционной еврейской кухни. Чтобы успевать за скоростью, с которой Ава кормила ее, девушке пришлось жевать изо всех сил. Она закашлялась, захихикала и снова закашлялась. «Хватит! Я уже не ребенок!» Но с этим я могу поспорить», — подразнила Ава. «Из всех ее нитей, если не считать необычную нить судьбы...» Самой прочной была та, что связывала ее с Авой. Сестра стала для Ио самым дорогим существом на всем белом свете. Ио уже жалела о предстоящем разговоре. Ей снова придется причинить Аве боль. Два года назад, когда они проснулись и обнаружили, что шкаф Таис пуст и все ее вещи, включая паспорт, исчезли, Ава была по-настоящему опустошена. Полиция отказалась проводить расследование, аргументируя это тем, что Таис ушла по собственному желанию, Но Ава была настойчива. Она потратила все их скудные сбережения на то, чтобы отправиться за Таис через опасные пустоши между городами-государствами и, наконец, добралась до водного городка Клайт в двадцати милях Аланты. Там она проследила путь Таис до одного трактира, хозяин которого передал ей записку «Оставь меня в покое, вы и так уже сделали достаточно». Аву устремилась обратно Воланте, словно метеор, рассеивающий горе на своем хвосте. Она была безутешна и очень зла. Что такого они сделали Таис? Они были сестрами, связанными судьбой, одной душой, разделенной на три тела. Она не понимала, почему Таис ушла, даже не попрощавшись, и запретила искать ее. ее могла бы назвать множество причин, но держала рот на замке. Записка была исчерпывающей «Оставьте меня в покое». В конце концов, Ава оставила попытки найти сестру, но все же не надежду. Каждые полгода она обновляла их СИО-адрес и контактную информацию в публичном реестре, потому что была уверена, однажды Таис вернется. И вот она вернулась, не сказав ни слова. Ио тут же представила грусть в изумленных глазах Авы. «Она сделает что угодно, лишь бы сестра никогда больше не страдала» но и лгать она не может. Ложь отравляет любовь, превращая ее в горький яд. «Ава», — сказала она, — Таис вернулась воланта Сестра опустила глаза, ее плечи напряглись. Ио сразу поняла, что за этим последует. «Я знаю», — ответила Ава. Ио почувствовала, что ее предали. Всю их совместную жизнь Таис была на одном конце, и Ио на другом, а Ава оставалась посередине, Она не должна была выбирать чью-то сторону, не должна была выбирать Таис. Стакан с кофе вдруг стал слишком горячим. и О поставила его на маленький столик, немного расплескав напиток на ковер. «Ты знаешь?» — переспросила она шепотом. Ава взяла его за руку. «Сестра моя, мне так жаль. Я хотела сказать тебе, но Таис взяла с меня слово молчать. Я помню, как она злилась на тебя перед тем, как уйти, и как часто вы ругались». И я не хотела. Ты наконец снова счастлива. И она, кажется, тоже. Я не хотела ничего портить, ни для одной из вас. Мысли Ио путались. Таис сердится на меня. Как сказать? Было заметно, что Ава в панике. Большими пальцами она успокаивающе поглаживала тыльную сторону ладони Ио. Я не знаю, сердится ли она сейчас, но тогда она определенно злилась. «Вам казалось, что я ничего не замечаю, потому что я готовилась к прослушиванию в Академию Аска. Но я слышала все ваши ссоры. Знаю, она хотела, чтобы ты продолжала работать, а ты хотела уйти. Кажется, из-за этого вы и ругались». Так оно и было. Когда Ио было 15, Таис присоединилась к группе активистов района Творцов. У них были грандиозные проекты. Какую пользу принесло бы экономике включение инорожденных — высшие слои общества их предводителем был очаровательный блондин по имени томас маттон который не имел особого влияния однако все же обеспечил таис работой по придению новых нитей для молодых матерей с послеродовой депрессии для неудавшихся художников в поисках музы для несчастных с разбитыми сердцами жаждущих снова влюбиться таис воображал себя рыцарем в сияющих доспехах Да и платили ей неплохо. Но потом Томас встретил Ио и понял, что нарежица заработает куда больше. Он стал предлагать Ио небольшие задания, связанные в основном с избавлением от наркозависимости. Таис говорила, что помогать этим людям — добрая миссия, и что так Ио докажет, насколько заблуждаются все те, кто опасается таких, как она. «Режь», — говорили ей, — и она резала. Однажды Томас предложил ей другую работу — богатые родители одного из активистов хотели чтобы тот перестал проводить время с бедным парнем из илов гонорара за это задание хватило бы на аренду жилья на целый год черта с два сказал таис всему есть предел какой предел она резщится в тот же день таис ушла от томаса решив что он им не нужен и они могли делать все самостоятельно на протяжении трех недель таис прелонить между родителями несчастного парня И его другом не нить привязанности это было бы безнравственно, а лишь робкой надежды, и он никогда не испытывала большего благоговения перед старшей сестрой. Однако, как бы Таис ни старалась, она все же не была очаровательной светской левицей из творцов. Друзья Томаса отказались с ней работать. Его богатые знакомые делали вид, что знать ее не знают. Тогда сестры Ора отвернулись от творцов, открыли консультационное бюро и стали искать клиентов в Илах. Позже это дело переросло в то, чем сейчас занималась Ио — частный сыск. Дела шли хорошо, но Ио видела, что отчаяние ее сестры с каждым днем растет. Их работа не оплачивалась достойно, благородные поступки не приносили достаточного удовлетворения. Таис хотела большего, но Ио не могла ей этого дать. Тогда сестра попросила ее перерезать нить, оборвать которую, Было бы неправильно. И Ио впервые в жизни сказала Таис «нет». В знак протеста сестра заперлась в своей комнате на целую неделю, слушал пластинки, полностью игнорируя существование Ио. На седьмой день они с Авой проснулись в тишине. Таис пропала. Все ее вещи тоже исчезли. Теплое пальто, модные мамины сапоги, сбережения и документы. «Я не утверждаю, что она ушла, поэтому, — сказала Ава, — вытаскивая Ио из воспоминаний. «А звучит именно так». Сестра крепче сжала ее ладони. «Нет, Ио, я совсем не это имею в виду. Боги, как же это тяжело. Мне казалось, что пока вы работали вместе, ты была несчастна. Она написала ту записку, в которой велела оставить ее в покое. Значит, Таис тоже наверняка была несчастна. А теперь ты счастлива, и она счастлива. Может, ее решение держаться подальше». «Не такое уж и плохое, а?» «Но она моя сестра», — хотела возразить Ио. «Сестры не бросают друг друга, чтобы стать счастливее». Но спорить с Авой не хотелось. В детстве, когда Ио жаловалась Аве на Таис, та всегда отвечала одно и то же. «Она просто дразнит тебя. Так делают все сестры». Ава включала музыку, и они с Ио танцевали до тех пор, пока обе не начинали трястись от смеха. Это было очень в духе Авы. Утешение, смех — все ради сохранения мира. Вздохнув, Ио спросила. «Таис придет?» Ио хотела узнать, создает ли сестра Нити, чтобы расположить к себе богатых придурков, которые в противном случае просто проигнорировали бы ее. Она так уже делала раньше, с глупыми интеллигентными друзьями ее бывшего парня. Лицо Авы окаменело. «Нет, Ио, не придет». Она живет на Гановерской улице. Ни один инорожденный вылох не может позволить себе квартиру на холме. Ио показалось, что сестра хочет сказать больше. Ее щеки покраснели и надулись, как будто она вот-вот взорвется. Но в конце концов она просто вздохнула. «Давай-ка оставим Таис с ее счастьем, ладно? Лучше займись своим!» Эдей очнулся. У Ио скрутила желудок. Таис тут же была позабыта. «Как он?» Плечо немного не слушается, но Самия, рождённая гором целительница, говорит, что извлекла пулю и полностью излечила его, так что через пару дней отек должен пройти. Эдей здоров, как бык. Уже хотел вернуться к работе, но Бьянка настояла на постельном режиме. Он спрашивал о тебе. Ио склонила голову, пытаясь скрыть улыбку. Он спрашивал о ней? Он тебя все таки очаровал? Лицо Ио в этот момент, без сомнения, цветом напоминало свеклу. Значит, ты, наконец, признаешь, что твоя нить судьбы и тебе не безразлична. Я так и думала, что ты, спроста ее, не перерезала. Тело Ио сжалось, как кухонное полотенце, из которого капля за каплей выжимали воду. Где он сейчас? Наверху. Но пока лучше не ходи к нему. С ним сами. Его <хм> девушка. Ого! А вот это серьезный удар! Как же она могла забыть? Ио редко напоминала себе, что сердце Эдея занято, потому что из-за этого чувствовала себя откровенной злодейкой. Тем не менее, это не оправдывало того, что, проведя с ним всего две минуты, она напрочь выкинула его девушку из головы. Ио изобразила на лице беззаботность. «Ладно, да, я подожду». «Эй, будет тебе!» — Ава щелкнула Ио по носу. «Ты не сделала ничего плохого». «Ну и ничего хорошего тоже. Например?» не обрезала нить. Сейчас Ава наверняка скажет, «Мы, сестры Ора, не целуем чужих парней», как однажды много лет назад сказала Таис. Ио хотелось заткнуть уши, чтобы не слышать этого, но вместо этого Ава шумно выдохнула. «То, что Таис так сказала, не значит, что это правильно, Ио. Просто будь осторожна. Бьянка не то чтобы собственница, но она ценит верность». «Бьянка?» Ионя ожидала услышать в разговоре это имя. «Э, «При чем тут Бьянка?» «Ей не нравится, что Эдей, ее послушная правая рука, нарушил ради тебя правила. Никаких пушек, никаких пиявок, никаких привязанностей. Все строго соблюдают эти заповеди, даже сама Бьянка». Ава кисло скривила губы. «Они оберегают друг друга». Эдей в курсе, что нельзя вмешивать полицию. «Боги, если пиявки прознали, кто мы такие...» «Если Роза что-нибудь сказала...» «Откуда ты знаешь о Розе?» «Бьянка упомянула, что ты встретила старую подругу. Учитывая, что Роза твоя самая старая, и к тому же единственная подруга, и это наверняка она». «Только не надо грубить», — проворчала Ио, глядя на насмешливую улыбку сестры. «Я навестила Розу вчера. Мы перекинулись пары фраз. Не думаю, что она нас выдала. Не волнуйся, я все улажу». Ава похлопала Ио по голове, как щенка. «Не сомневаюсь, сестра моя!» «Уж постарайся, ладно!» Эта фразочка, столь любимая Таис, стала для Ио щепоткой соли, которой посыпали все еще открытую рану. Ио не хотела стараться. Она хотела разделаться с этим. Она найдет этого Горацио Лонга, выбьет из него признание, а затем отдаст его Бьянке Росси. Ей больше никогда не придется переступать, порог фортуны, или бояться петушиной бородки, или ощущать нежную суровость взгляда Эдея, или стирать с пальцев его кровь. Она забудет, что одна сестра не хочет с ней разговаривать, а другая хранит от нее секреты, что ее лучшая подруга теперь пиявка. Она обо всем этом забудет. «Постараюсь», пообещала Ио, а про себя добавила. «Я покончу с этим». Дверь распахнулась, И в комнату, прыгая на одной ноге и натягивая сапог на другую, ворвался рыжий Нико. Ио взглянула на высокие резиновые сапоги. Обувь явно не для прогулок по городу. «Бьянка нашла горацию Лонга?» — спросила Ио. «Похоже, старый мошенник заправляет драками химерин», — сказал Нико. «Где?» «В доках», — Ава присвистнула. «Вот отстой!» «И правда, отстойнее некуда».